Лучше помоги мне идти. Да не туда, болван. Дверь за змеёй. Нам надо найти Джудит. Карамон нахмурился. Искать эту ведьму? Зачем? Хорошо, что мы от неё избавились, без неё возьми. Ты не знаешь, о чём говоришь, Карамон, прохрипел Рейстин, терзаемый самыми худшими предчувствиями. Идём со мной или я пойду сам? Конечно, Рейст, сказал Карамон, подчиняясь настойчивости брата. А ну прочь с дороги. крикнул он и ударил тощего городского стражника, который безуспешно попытался обхватить двумя руками далеко не тонкую шею противника. Потом по мокрой истлину с лейса с камьи и перебраться через верёвку, которой была ограждена арена. Берегись гадюк, предупредил Рейстлен, опираясь на сильную руку брата. Музыка их больше не сдерживает. Карамон осторожно обошёл змей. Жрецы во главе с верховным благоразумно покинули арену. бросив на произвол судьбы своих гадюк. Пока сивач кружным путём шёл к двери в статуе, одна из змей выскользнула из корзины и попал в Звапопову. Арену начали заполнять люди. Некоторые пытались избежать драки, некоторые искали новых противников. Один из стражников врезался в жаровню, и горящие угли попадали на солому, которая был устлан пол. Взметнулось пламя, над ареной поднялось облако дыма. и суматохи только прибавилось, когда кто-то истерично крикнул, что начался пожар. Сюда, Райстен указал на узкий проход в каменной статуе. Братья очутились в каменном коридоре, освещённом факелами. По обеим сторонам коридора были двери, многие из которых стояли распахнутыми. Райстен заглянул в одну из них и увидел просторную, богато обставленную комнату, в которой горело несколько сотен восковых свечей. В таких комнатах жили жрецы Бельзора. Неплохо жили, судя по обстановке. Юноша надеялся, что удава Джудита окажется за первой же дверью, но комната была пуста, как и другие в этой части коридора. Жрицы Бельзора поступили мудро, решив оказаться подальше от беснующейся в храме толпы. Быстро, но методично обойдя комнаты, Раистин обнаружил, что не все Бельзориты исчезли. В одном из помещений, на этот раз скудно освещённом, он увидел скорчившуюся в тёмном углу одинокую фигурку. Это оказалась одна из жриц. То ли она была ранена, то ли обессилила от страха, но другие слуги Бельзора покинули её, оставив сидеть у каменной стены и горько рыдать. "Спроси её, где найти Джудит", приказал Райстен брату, решив, что самому ему лучше не показываться, и спрятался в тени. Карамон осторожно прикоснулся к жрице, привлекая её внимание. Девушка подняла к нему испуганное лицо, залитое слезами. Где верховная жрица? спросил силач. Я ни в чём не виновата, она уговала нам, воскликнула девушка, хватая слёзы. А я-то ей верила. Конечно, ты верила. Где? Внезапно тишину прорезал вопль ярости, постепенно переходящий в ужас, который неожиданно оборвался жутким бульканьем. Страх пробрал Рейста на до самых костей, когда он услышал этот кошмарный звук. Девушка завизжала, закрыв уши руками. где джудит, настаивал Карамон. Он понятия не имел, что происходит, но продолжал следовать указаниям брата, не собираясь позволять чему-либо отвлечь себя и потряс перепуганную девушку за плечи. Её покой там, проскулила жрица и упала на колени. Вы должны мне поверить. Я не знала. Но Карамон больше не слушал её, а Рейслен уже шёл по коридору в направлении, которое указала девушка. Брат догнал его в конце коридора, на развилке, образующей букву «У». Факелы в левом ответвлении, где, по словам жрицы, и находились покои Джудит, были погашены. «Нам нужен свет», — потребовал Рейслин. Карамон взял факелы с железной скобы на стене и высоко поднял его. Дым от соломы, горевший на арене, просочился даже сюда и вил с упола. Факел осветил единственную дверь в конце темного коридора. Свет отразился от украшавшего её золотого изображения змеи. Ты слышал тот крик, Рейст, беспокойно прошептал Карамон, останавливаясь. Да и не мы одни его слышали, нетерпеливо ответил Рейстлин, посылая брату раздражённый взгляд. Чего ты там стоишь? Поторопись. Люди придут сюда узнать, в чём дело. У нас мало времени. Рейстлин пошёл вперёд. Поколебавшись мгновение, Карамон поторопился догнать его. Рейстин резко толкнул дверь, ожидая, что она окажется запертой, но дверь без скрипа распахнулась. Мне это не нравится, Рейст, сказал Карамон дрожа. Пойдём-ка отсюда. Рейстин переступил порог. Комната была ярко освещена. 2 или 3 десятка толстых свечей стояли на каменном выступе, заливая светом небольшое помещение. Плотные бархатные портьеры частично прикрывали внутреннюю дверь. которая вела, по-видимому, в спальню Джудит. На маленьком деревянном столике стоял оловянный кубок с вином и лежал хлеб с мясом. Еда, вероятно, предназначалась для подкрепления сил жрицы после представления. Джудит больше не нуждалась в еде. Её представления были закончены. Чародейка лежала на полу у столика, по каменному полу медленно растекалась его уже крови. Горва верховной жрицы была перерезана с такой животной жестокостью, что голова почти отделилась от тела. Карамона чуть не стошнила при виде этого чудовищного зрелища. Он отвернулся и зажмурился. «О, Рейст, я же не это имел в виду!» пробормотал он слабым голосом. «Насчет бездны! Я же не этого хотел!» «Тем не менее, братец», — сказал Рейстлин, хладнокровно осматривая тело, «мы можем с уверенностью сказать, что вдова Джудит теперь пребывает в бездне. Идем, нам надо уходить. Никто не должен застать нас здесь». Поворачиваясь он краем глаза заметил, как возле тела жрицы что-то блеснуло. Юный Мак наклонился и увидел кинжал. Рейслен узнал его. Секунду поколебавшись, он поднял кинжал и сунул его в рукав. Быстрее, брат, кто-то идёт. Снаружи послышался грохот кованых сапог и голос девушки, направлявшейся стражу в покои верховной жрицы. Рейслен достиг двери как раз в тот момент, Когда в комнату вошёл капитан стражи вместе с несколькими своими людьми, они остановились как вкопанные при виде мёртвого тела, потрясённые и встревоженные. Один из стражников отвернулся в угол, и его вырвало. Капитан был старым воякой, не один раз видевшим смерть, и поэтому не был шокирован открывшимся ему зрелищем. Он спокойно посмотрел на Джудит, которую собирался допросить по поводу выманивания денег у честных жителей гавани обманным путём. Затем перевёл суровый взгляд на молодых людей и сразу же узнал их. Оба были причиной разрушительных событий этого вечера. Карамон, почти такой же бледный, как и залитый кровью труп, обречённо произнёс: "Я я не хотел этого". Рейстен молчал, лихорадочно соображая. Положение было безнадёжным. "Что это?" капитан указал на пятна крови на белых одеждах Рейстена. Я немного разбираюсь в целительстве и встал на колени, чтобы осмотреть её и проверить, есть ли какие-нибудь признаки жизни, ответил юноша, после чего взглянул на тело и тут же понял, как неубедительно прозвучали его слова. Раистин ощутил острый кинжал в своей руке. Кровь на лезвие была свежей и уже запачкала его пальцы. Он бы отдал всё, что угодно, чтобы иметь возможность смыть её. Брать этот нож было верхом глупости. Раистин проклинал себя за это безумие. И не мог понять, что заставило его совершить настолько неблагоразумный поступок. Может быть, это было инстинктивное желание защитить её, горько подумал юный Мак. А ведь она бы никогда не сделала для меня ничего подобного. "Аруди убийства не видно", сказал капитан, вновь оглядев сначала измазанную кровью одежду Райслина, а потом комнату. "Обыскать их". Один из стражников грубо схватил Райслина за запястье, другой закатал ему рукава. выставляя на всеобщее обозрение окровавленный кинжал, который крепко сжимала перепачканная кровью рука, капитану улыбнулся мрачно торжествуя. Сначала гигантский кендер, теперь убийство. Весёлой у вас выдалась ночка, молодой человек.